послышалось спокойное тиканье часового механизма. Майор уверенным движением нажал и повернул головку против указания стрелки на ней. Тиканье прекратилось. Дмитрий Александрович выпрямился и облегченно вздохнул. — Налет! — приказал он и обратился к капитану Леваде. — Поступайте таким же образом с другими снарядами, если найдутся, и выносите их на лед.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 Дмитрий Александрович вздохнул и начал прощупывать кость. Она также оказалась цела. «Домой!» — решительно сказал он, поднимаясь с колен. «Скажи Плутону, чтобы вел к Чапаеву». «А Георгий Николаевич!» — услышал Дмитрий Александрович сквозь вой ветра слабый голос Димы. «Он же заблудится!» «Плутон ведет нас к Полтаве. Это для меня теперь совершенно ясно, Дима».